«Почему вы теперь ничего не покупаете у меня?» — спросил португалец Мартина, когда тот направлялся к трамваю. Мартин объяснил ему, что он уже не готовит себе сам, и тогда португалец пригласил его выпить с ним бутылку вина. Он угостил его самым лучшим вином, которое только было в магазине. «Мария!» — объявил Мартин в тот же вечер. Я уезжаю от вас. И вы сами скоро уедете отсюда. Вы можете теперь сдать кому-нибудь этот дом. У вас, кажется, есть бранд в Сан-Леандро или в Гей-Орте, занимающийся молочным хозяйством. Отправьте все белье нестиранным, понимаете? И поезжайте в Сан-Леандро, ведь там, кажется, живет ваш брат. Скажите ему, что мне надо поговорить с ним. Я остановлюсь в Окленде в метрополе». Наверное, он знает подходящую молочную ферму. И вот Мария сделалась домохозяйкой и владелицей фермы. У нее было два работника, исполнявшие тяжелую работу, а ее текущий счет в банке все возрастал, несмотря на то, что все ее дети были теперь обуты и ходили в школу. Редко кому удается встретить в жизни сказочного принца. Но Мария, отупевшая от тяжкой работы и никогда не мечтавшая ни о каких принцах, встретила такого принца в лице экспрачечника. Между тем в свете начали интересоваться, кто же такой этот Мартин Иден. Сам он отказался давать какие бы то ни было биографические справки, но от газет было не так-то легко отделаться. Окленд был его родиной, и репортеры нашли там множество лиц, знавших Мартина, и таким образом было подробно описано, кем он был и кем он не был, чем он занимался и чем не занимался. Появились даже его фотографические карточки, выпущенные ловким фотографом, у которого некогда снимался Мартин Иден. Сначала Мартин боролся со всем этим, ибо в нем сильна была еще ненависть к журналам и к буржуазному обществу, Но в конце концов он примирился, ибо так было менее хлопотно. Ему неловко было отказывать в интервью специальным, приехавшим издалека корреспондентам. Кроме того, с тех пор, как он бросил писать и учиться, дни стали тянуться невыносимо медленно, и надо было чем-нибудь заполнить свободные часы. Поэтому он разрешил себе эту маленькую прихоть, беседовать с журналистами о литературе и философии и принимать приглашения в богатые буржуазные дома. Он вдруг обрел необычайное спокойствие. Ничто не тревожило его. Он простил всем и все, простил даже молодому репортеру, некогда острамившему его, и позволил даже ему написать статью о Марте Ниидоне с приложением фотографического снимка. Мартин иногда виделся с Лизи и ясно было, что она жалеет о его возвеличении. Пропасть между ними от этого стала еще больше. Может быть, надежда перебросить мост через эту пропасть побудила Лизе посещать вечернюю школу и профессиональное училище и шить платье у лучшего портного, содравшего огромные деньги». Ее быстрые успехи заставили, наконец, Мартина призадуматься. Мартин не знал, правильно ли он поступает, так как все, что делала Лиззи, она делала ради него. Ей хотелось подняться в его глазах, приобрести те качества, которые, как ей казалось, он должен был ценить. А он, между тем, не давал ей никакой надежды и обращался с нею всегда только по-братски. «Запоздалый!» был выпущен книгоиздательством в момент наивысшей популярности Мартина, а так как произведение это было билетристическое, то оно имело еще больший успех, чем «Позор солнца». Обе книги все время занимали первое место в числе книг наиболее раскупаемых, и это был факт почти небывалый. И рядовые читатели, и те, которые были пленены... позором солнца, зачитывались повестью, восхищаясь ее силою и необычайным мастерством автора. Мартин Эдден только что атаковал мистицизм на теоретическом фронте, а теперь он и практически доказал, что такое настоящая литература. В нем, таким образом, счастливо сочетался гений критический с гением художественным. «Деньги так и текли к нему!» Слава его росла непомерно, но все это скорее скорее забавляло его, нежели радовало. Один ничтожный факт привел его в полное недоумение, и этот факт, наверное, немало удивил бы весь мир. Но, впрочем, мир удивился бы не самому факту, а скорее тому, что он привел Мартина в недоумение: Судья Блонд. Пригласил Мартина обедать. Сам по себе ничтожный факт имел великое значение и был чреват важными посредствиями. Мартин Иден оскорбил судью Блонта, а судья Блонд, встретившись с ним на улице, пригласил его обедать. Мартин вспомнил, как часто встречался он с судьей в доме Мордзов И судья никогда и не думал приглашать его обедать. — Почему же он тогда не приглашал меня? — спрашивал себя Мартин. Ведь он нисколько не переменился. Он был все тот же, Мартин и В чем же разница? — только в том, что его произведения были теперь напечатаны. — Но ведь написал он их еще тогда. С тех пор он ничего не писал. Рассвет его творческой деятельности относился именно к тому самому времени, когда судья Блонд накинулся на него и резко осудил его и Спенсера. Итак, судья Блонд пригласил его не ради настоящей, а ради фиктивной ценности. Мартин с улыбкой принял это приглашение и сам был изумлен своей кротостью. За обедом, кроме дам, присутствовало еще шесть или семь важных особ, среди которых Мартин чувствовал себя, несомненно, львом. Судья Блонд, горячо поддерживаемый судьей Хенуэлем, просил Мартина о разрешении записать его в члены клуба «Стикс», клуба, попасть в который могли только очень богатые или знаменитые люди. Мартин еще более удивился Но предложение отклонил. Он был очень занят распределением своих рукописей. Издатели положительно осаждали его письмами. Все единогласно решили, что он превосходный стилист и что под красотою формы у него скрывается богатое содержание. Северное обозрение, напечатав колыбель красоты, обратилось к нему с просьбой прислать еще... полдюжинку подобных же очерков, и Мартин собирался тут же исполнить эту просьбу, пустив хоть что-нибудь из своего старого запаса, как вдруг Бертонский журнал со спекулятивной целью заказал ему написать пять статей, и за каждую статью предложил по 500 долларов. Мартин написал, что согласен, но не за 500, а за тысячу.